Глава 34. Ошибка. Сегодня утром пришлось выйти из дома пораньше. Родителям вчера на почту пришло странное письмо из банка, мама позвонила вчера вечером вся на нервах и кровололе. Толком из ее рассказа я так ничего и не поняла, но явно в банке что-то напутали. В общем, как всегда, в моей жизни беда не приходит одна. Если черная полоса, то непременно жирная и длинная. «Доброе утро! Мне нужна консультация специалиста по кредитам», — улыбнулась я, заходя в банк и обращаясь к миниатюрной девушке-консультанту. Время только начала десятого, людей в офисе банка еще почти не было, что несказанно порадовало. Девушка окинула зал взглядом и махнула рукой. «Вот, пройдите к столику номер три. Анна вас проконсультирует». «Спасибо». «Без талона, без очереди, уже неплохо». Должно же быть хоть что-то хорошее в моей жизни. «Доброе утро. Меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь?» — спросила меня симпатичная рыжеволосая девушка, как только я успела устроиться на маленьком кожаном стульчике. «Здравствуйте, Анна. Дело в том, что вчера моим родителям на почту пришло письмо из вашего банка. Там в цифрах явно что-то не то, и мне неспокойно. Сумма все-таки была немаленькая, и я хотел бы разобраться». Может быть такое, что письмо отправили по ошибке или не тому адресату. А ваши данные совпадают с данными в письме?» Девушка нервно покручивала в руках шариковую ручку. «И либо я была на грани нервного срыва, либо и правда стала неуравновешенно раздражительной в последнее время, потому что это бесило». «Вроде да. Тогда ошибки быть не могло». «Так, а брали кредит в нашем филиале?» «Нет». Я вообще не местная, и кредит я оформляла в вашем филиале в своем городе, но сейчас поехать возможности разбираться туда у меня нет. Могли бы вы посмотреть по моему паспорту остаток по кредиту? Да, конечно. Я протянула девушке документ и улыбнулась, замерев в ожидании. Сердечко отчего-то бешено колотилось. Так, а когда брали кредит? Хотя бы примерно месяц и год, посмотрела на меня Анна. Декабрь прошлого года. Срок кредитования — десять лет. — Так, — протянула девушка задумчиво, пролистывая что-то колесиком мыши. — Ну, я не вижу воздействующих кредитов в нашем банке. — Не может быть такого, — выдохнула я, комкая в руках край платья. Меня резко бросило в жар. Ладони вспотели и мелко дрожали. — Посмотрите, пожалуйста, внимательней. — Вот, смотрите, Дарья Андреевна. Девушка повернула ко мне монитор и показала ручкой на экран. Здесь мы видим списки всех действующих кредитов, займов и рассрочек, оформленных на конкретное лицо. Это наша база, и, как видите, здесь... Пусто, просипела я. Ну как такое может быть? Посмотрела я на девушку, в конец растерявшись. Может, кто-то погасил этот кредит? Большой там был остаток? Да, около четырех с половиной миллионов. Понимаете же, это огромные деньги. Разве возможно такое, чтобы кто-то без меня закрыл мой долг? нет необходимо ваше личное присутствие но я точно не закрывала я же в своем уме голос дрожал я начинала серьезно паниковать не нужны мне такие сюрпризы это казалось бы же вида радуйся долгов нет а вдруг через пару лет эта ошибка вылезет с огромными процентами натикавшими за прошедшее время или еще хуже уйдет к судебным приставам тогда обо всех моих мечтах в том числе и об открытии фотогалереи, можно забыть да вот смотрите сказала девушка, выдергивая меня из своих мыслей. Тут сказано, что кредит погашен в полном размере, со всеми процентами. Даже дата есть. 14 августа. Четыре дня назад? Да бред, я ничего не понимаю, как это так? А кто закрыл, у вас не указано? Написано же, погашено лично заемщиком. Я схватилась за голову. Может, вам воды? обеспокоенно спросил специалист кредитного отдела Анна и протянула бутылочку. Попейте. Я сделала пару глотков, но лучше мне явно не становилось. Что за чертовщина? Что вы так паникуете? Я вас уверяю, ошибки в нашем банке быть не может. Если он висит в базе закрытых, значит деньги точно поступили на счет. Подумайте, может, кто-то мог. Мог. Но у него я денег никогда не просила. А сам он знать не мог точно о том, что я глубоко в долгах. Есть, конечно, вероятность, что Инесса ему все рассказала, тем более раз Стас появился в городе. Но тогда Алекс, по логике вещей, должен был окончательно отвернуться от меня, а не закрывать долбаный кредит. Фух, что мне делать? Я закрыла ладонями глаза и облокотилась на коленке. Что у вас тут случилось? Услышала я позади себя звучный мужской голос. Вадим Сергеевич, пролепетала Анна, подскакивая с места. Я повернулся и посмотрела на подошедшего мужчину. Серьезный, в деловом идеально сидящем костюме. Сразу видно, что не последний человек здесь. Вот девушка пришла. Говорит, что какая-то ошибка произошла. Она кредит не закрывала, а он висит в базе оплаченных. — С вами все хорошо? — обратился мужчина ко мне, внимательно выслушав свою сотрудницу. — Да, — прошептала я, поднимаясь с места. — Может, и вы сможете помочь? Мужчина кивнул и пригласил в свой кабинет. Оказывается, Мне посчастливилось встретиться с самим генеральным директором Русфинансбанк, и сейчас, понимая, кто передо мной, я еще больше растерялась. Но снова дословно повторила свою историю, отказываясь верить в чудо. Когда же я назвала свое имя, он словно что-то вспомнил. Глаза загорелись, оценивающе пробежал по мне, но очень быстро мужчина взял себя в руки и пожал плечами. «Дарья Андреевна», — начал четко проговаривая каждое слово «Стрельцов Вадим Сергеевич». Может, кто-то закрыл свой кредит и произошел сбой? Вместо счета этого человека они упали на мой? Такое возможно? Некрасиво перебивать, но мне уже было не до церемоний. Нет, исключено, Дарья. Тогда как? По времени я уже ужасно опаздывала на работу. Разборки затянулись дольше, чем я ожидала. Но уходить без решений я не намерена. Так, во-первых, не паникуйте. Если это ошибка, то мы ее исправим в ближайшее время, обещаю, что лично займусь этим делом. Спасибо. И во-вторых, Дарья, ну может это и правда счастливая случайность? Улыбнулся мужчина, пожав плечами. Я посмотрела на него, как на сумасшедшего, и покачала головой. Да боже, упаси от таких случайностей. После похода в банк я весь день была сама не своя. Голова гудела от постоянных мыслей. Я уже продумывала даже самые нереальные варианты, но из всех моих знакомых такими финансами располагал только один человек. И если это не сбой в банке, то вероятнее всего вмешательство Александра. Но ведь так не бывает. Такой только в сказках, до сериалах случается, а мы, к сожалению, в реальном мире живем. Две встречи с поставщиками прошли просто мимо меня. Нет, я, конечно, там присутствовала, но была полностью в своих мыслях и ничего не слышала. После обеда еще и встреча с новой рекламной компанией, у которой Валентина решила заказать баннеры. Она обещала успеть подъехать, но, возможно, мне придется ее прикрыть. Помимо денежных проблем, из головы не выходили и личные. Весь последний час мой телефон просто разрывался, не замолкая ни на секунду. Алекс. Впервые за несколько дней он объявился. Он перестал звонить, перестал писать. Последние дня 4-5 не приходил в ресторан и не пытался встретиться со мной. Да, я дулась, а сама как ненормально надеялась на его появление. И все эти дни мои надежды шли крахом. В общем, мужчина прекратил все попытки достучаться до меня. По крайней мере, до сегодняшнего дня он молчал. Что произошло сегодня, что его прорвало, не представляю. Даш, там приехали из Мяспром представители компании, хотят поговорить по поводу поставок. Можешь подойти? Я сидела в кабинете Лики, будущем моем, и просматривала отчеты за прошлый месяц когда заглянула Катя, наша официантка. Ликерия умчалась куда-то час назад, полагая, что пока мы тут и без нее справимся. «Да, я сейчас подойду», — кивнула я, запихивая в файл документы и захлопывая крышку ноутбука. Перед глазами промелькнул настольный календарь. Пара недель осталась до начала учебного года и до моего дня рождения. Сентябрь был все ближе, и значит, моя должность уже мелькала в обозримом будущем. Я переживала. Но не только это волновало душу. Последние дни мне от чего-то было особенно неспокойно за детей. Пошла уже вторая неделя, как я с ними не виделась. Разум упрямо вопил, что так нельзя, нужно хоть позвонить Дане, скоро 1 сентября. Даню нужно одеть и собрать перед началом учебного года. Улиски тоже начнутся подготовительные уроки в старшей группе. Кто этим будет заниматься? Как они там без меня? Интересно, скучают ли или уже забыли свою няню? Не успела я выйти из кабинета, как телефон опять зазвонил. Опять противная вибра нарушила тишину кабинета. Я посмотрела на экран. Снова Алекс. Уже, наверное, двадцатый раз за этот час. Конечно, руки чесались ответить, потому что я скучала. Так хотелось хотя бы просто услышать его голос. Это обволакивающий, уверенный тон. Снова услышать его родная с легкой хрипотцой. Увидеть его, обнять и, возможно, поцеловать. И хоть мне и было нестерпимо больно от предательства, но и сердце так просто любимого человека не выкинешь. И как бы я ни старалась запретить себе даже думать в его сторону, не получалось. Телефон замолчал, экран погас. А я так и стояла с занесенной над кнопкой рукой, когда дверь кабинета за моей спиной с треском ударилась об стену. «Даша!» — в кабинет влетела лика. На лице большие от испуга глаза, волосы взлохмачены а дыхание прерывистое, словно она только что несколько километров пробежала. Она в нетерпении топталась у порога и пыталась отдышаться. — Ты почему трубку не берешь? — Ты не звонила, — бросила я взгляд на мобильник, а потом на нашего администратора. — Алекс тебе звонил, — припечатала она, упирая руки в бока. — Откуда ты знаешь? Неужели новости на сегодня еще не закончились? — Даша, лисенок Лика сморщилась и схватилась за волосы, но взгляд не отвела. «Мы нигде ее не можем найти», — всхлипнула девушка, а я замерла. Первой мыслью было спросить, какой лисенок. Но медленно до меня начал доходить смысл сказанного. «Моя лиска, мой маленький кудрявый ангелочек, пропала». «Как пропала лика?» Выдавила я из себя, прикладывая ладонь ко лбу. В ушах зашумело, а перед глазами заплясали темные пятна. В голове осталась бить только одна мысль. Это я. Я виноват.